Глава 14. Все выглядело точно так, как на картинах с последней магической войны, когда, верите, Торос погибла, сражаясь против Константина Меддена. Только теперь вместо верите был Кол, и он тоже собирался погибнуть. Аран однажды признался ему, что боится умереть в бою, как верите. Творец, отдавший жизнь ради ассамблеи магов но такая смерть была уготована Коллу. Коллу, которого ассамблея ненавидела. Каким-то образом он был одновременно и Верите, и Константином. Он думал о них, идя впереди охваченных хаосом и струсящим сбоку хевоком. Он мог слышать перешептывания на жутком языке мертвых. Они спрашивали его указаний, интересовались, чего он хочет». Фланг Кола надвигался на магов Ассамблеи Запада, строй Алекса с востока. На нем была серебряная маска врага смерти. В ней он утратил всякую человечность и казался наполовину привидением, наполовину монстром. Кол услышал, как Алекс закричал и увидел медный блеск алкохеста, когда юноша жестом направил охваченных хаосом в атаку. Они бросились вперед, как и предатели Ассамблеи все те, кто был под командованием Хьюга. Один лишь Аарон не пошевелился. Он остался там, где стоял. Одинокая темная фигура, забытый всеми творец, утративший свои силы, подобно камню посреди бурного потока и захваченных хаосом. Они ударили по восточному флангу магов ассамблеи и с той стороны послышались крики. Кол в ужасе искал взглядом Тамару и Джаспера, но среди сражающихся не было учеников. Он надеялся, что их отправили в тыл, где они будут в безопасности. Вскоре прогалин между двумя армиями не осталось. Воцарился настоящий хаос. Отец джаспер обменивался снарядами из ледяных осколков с мастером Руфусом. Мастер Рок Мейпл с помощью меча с выгравированным алхимическими символами отразил наступление сразу нескольких охваченных хаосом. Тот легко прошил их тела, и они упали... И остались лежать, корчась. Раван в клубах дыма парила над головами магов ассамблеи и швыряла огнем в Анастасию. Та отвечала тем же. Одежда женщины в нескольких местах почернела, но она не сдавала позиций. «Кол!» Сквозь шум и грохот битвы донесся до него разъяренный вопль Алекса. «Кол! В атаку!» Кол сделал глубокий вдох. Он знал, как должен поступить. С поддержкой охваченных хаосом сторона Алекса может отдержать верх над магами ассамблеи, но без них Алексу станет куда сложнее победить. Кол возвал к магии пустоты и мысленно потянулся ко всем подчиняющимся ему охваченным хаосом, чтобы они совершенно точно поняли, чего он от них хочет. «Вы, созданные мною!» — закричал он. «Танцуйте!» И тут же они синхронно задвигались, как на флешмобе. Они выбрасывали ноги и кружились на месте, постанывая в такт мелодии, которую никто, кроме них, не слышал. Они вскидывали руки, ритмично отплясывали. Танцевали нижний брейк-данс? Это выглядело глупо. Настолько глупо, что на мгновение все замерли. Даже элементали выглядели удивленными. Несколько магов не сдержали смех. Но Алекс не смеялся. Он был в бешенстве. «Ты идиот!» зарал он, подлетая к Колу. «Это в последний раз, когда ты меня позоришь!» На серебряную маску упал луч света, и Кол увидел в ней свое отражение. Затем Алекс сорвал ее, показав багровое от злости лицо. Алкохест на его руке засветился, и Кол знал наверняка, что он задумал. По крайней мере, он отвлек охваченный хаосом на какое-то время. Он вложил в свой приказ столько магии, что Алексу придется попотеть, чтобы его отменить но это полностью опустошило Колла еще до начала схватки. А если учесть, что теперь, после потери части души, магические силы оставляли его очень быстро, отдалеть Алекса будет особенно непросто. Но ему вовсе не обязательно было выживать во что бы то ни стало. Колл открыл проем в пустоту. Он чувствовал, как внутри бурлит холодный, мысленистый и пульсирующий потенциальным всемогуществом хаос, Алекс вытянул к нему руку с алкохестом. Кол попытался воззвать к Хаосу и направить его в Алекса, но получилось слишком медленно. Хэвок успел первым. Охваченный Хаосом, волк прыгнул на Алекса и впился зубами в прикрытые бронзозапястье. Луч, что должен был ударить по Колу, вместо этого попал по нему. «Хэвок!» – закричал Кол. Энергетический заряд отшвырнул волка, и тот мешком рухнул на землю. Кол забыл о магии, о войне, обо всем на свете. Отогнав боль в ноге на край сознания, он бросился на Алекса и ударил его кулаком в лицо. Юноша отшатнулся. Из разбитой губы потекла кровь, а он сам выглядел удивленным до крайности. Костяшки пальцев Кола заныли. Он еще никогда никого не бил. Ухмыльнувшись, Алекс врезал рукой в по виску Кола, и тот растянулся на траве. Недалеко от него лежал Хэвок. Волк не шевелился. Кол встал, и Алекс опять нацелил на него алкохест. И вдруг, откуда ни возьмись, появился Аарон и вцепился в перчатку, пытаясь сорвать ее с руки юноши. Каждый тянул в свою сторону. «Охваченный Хаосом!» — закричал Алекс. «Ко мне!» Кол подполз к Хэвоку, закрыл его своим телом и вновь позвал к Хаосу. Он закружил вокруг него. Тьма, обещавшая бесконечные возможности. Он направил в нее свой гнев. Гнев на мастера Джозефа, не оставившего ему выбора после того, как он похитил его и заставил стать Константином. Гнев на смерть, забравшую Аарона, забравшую его мать, забравшую Хевака, оставившую его зияющей черной дырой вместо сердца. Он напитал хаос злостью и одиночеством, горем, И, наконец, страхом. Страхом за свою собственную жизнь. Страхом перед тем, что лежало по иную сторону его жертвы. Силы покидали его. Все его существо должно было раствориться в пустоте. Алекс закричал, когда вокруг него, будто змея, обернулись кольца хаоса. Кол судорожно вздохнул. силы тяжести прижала его к земле. Он слабел. Аарон стоял посреди поля боя. Охваченный хаосом, не обращали на него внимания. Для них он был никто, не ни маг и, возможно, как и они сами, даже не живой человек. Аран смотрел на кол и мотал головой. Друг понимал, что кол должен был сейчас инстинктивно тянуться к своему противовесу, но у кола его больше не было. А если бы и был, вряд ли в таком состоянии ему бы удалось воспользоваться им. Слишком сильную магию он задействовал. Она сжигала его душу. Алекс ударил по нему хаосом в ответ, и Кол оказался внутри удушающей черного облака. Он подумал о Раван, что та должна была чувствовать, задействовав слишком мощную магию огня и став поглощенной. Он видел ее, летящую по воздуху в фонтане искр. Она больше не была человеком. Он не хотел становиться созданием хаоса. И последним магическим усилием оттолкнул хаос. Отправил его назад в небытие. И Алекса вместе с ним. Алекс сопротивлялся, швырял в Кола закрученные стрелы пустоты, но Кол задействовал всю энергию собственной души до остатка. У Алекса исказилось лицо, когда он понял задумку Кола. Но прежде чем он успел хотя бы закричать, его не стало. Пустота затянула его. По всему полю боя, охваченный хаосом, одновременно взвыли по своему хозяину и рухнули на землю словно игрушки с севшими батарейками. Кол посмотрел туда, где до этого был Аарон, но его там не оказалось. Тогда он обернулся в попытке разглядеть хоть кого-то, но ему с трудом удавалось сфокусировать взгляд. Голова кружилась, и перед глазами все расплывалось. Он рухнул на колени, чувствуя подступающую тьму. То был хаос, или она пришла из мест еще более далеких, он не знал. «Оставайся в сознании», — приказал он себе. «Оставайся в живых!» «Колом!» — раздался голос мастера Руфуса. «Колом, ты меня слышишь?» Он не мог сказать, сколько прошло времени. «Кол, пожалуйста, приди в себя! Я прошу тебя!» Это уже говорила Тамара. И было похоже, что она плачет. А этого не могло быть, ведь она так на него злилась. Кол хотел сказать ей, что он в порядке. Но не смог. Возможно, он был вовсе не в порядке. Ему удалось слегка приоткрыть глаза. Совсем чуть-чуть. И никто этого не заметил. Все выглядело смазанным. Но он был прав. Тамара расклонилась над ним и плакала. Он хотел сказать, чтобы она перестала. Но вдруг она вообще плачет не из-за него. Может, она расстроена из-за Хевака? Это куда разумнее. Если бы он сказал ей, что он в порядке, а она на самом деле плакала из-за Хевака, Им бы обоим стало ужасно стыдно. Особенно потому, что он наверняка тоже заплакал бы по Хеваку. «У тебя получилось!» — шепнула она. «Ты всех спас, Кол! Пожалуйста, пожалуйста, очнись!» Тогда он вновь попытался пошевелиться. На этот раз с большим упорством. Но все равно не смог. Словно каждая часть его тела увеличилась в массе. И чтобы открыть веки, ему тоже приходилось бороться с жуткой тяжестью. «Я знаю, как поднять тебе настроение!» — послышался с другой стороны голос Джаспера, расплывчатого пятна головы с темными волосами, появившегося за Тамарой. Если бы Кол мог застонать, он бы так и сделал. «Кол, мы с Эли и снова вместе! Разве это не здорово?» На краткий миг Кол замер в предвкушении, что кто-нибудь ударит Джаспера за него, но этого не случилось. Так нечестно. «Он умирает», — сказал кто-то. «Мастер Грейвс из ассамблеи». Его хриплый голос невозможно было не узнать. По его тону никак нельзя было сказать, что он так уж сильно огорчен. Он использовал слишком много магии хаоса, после такого никто бы не выжил. Его душа сейчас, наверное, похожа на решето. Мастер Руфус медленно повернулся, и, несмотря на расплывчатость, Кол мог видеть гнев в его взгляде, каким он посмотрел на старого мага. «Он сделал это из-за тебя», — пророкотал мастер Руфус, — Ты стал этому причиной, Грейвс, и не думай, что кто-либо из нас это когда-нибудь забудет. Со стороны Грейвса послышался какой-то сдавленный хрип, и затем Кол услышал новый голос, намного ближе. Тамара посмотрела вверх и застыла. Она так ничего и не сказала подошедшему к ним человеку, которого Кол узнал, несмотря ни на что. Арн Аарон опустился на колени рядом с ним и прижал холодную успокаивающую ладонь к груди кола «Я могу ему помочь», — сказал он. «Что ты собираешься сделать?» — спросила Тамара. Кол подумал, вдруг она сейчас вспоминает свои собственные слова, что Аарон беспокоился о Коле, потому что у него частицы его души. Аарон выглядел как пятно с ореолом светлых волос. Его голос звучал твердо, почти как раньше. Кол не должен умереть. Это я должен быть мертв. Тамара задержала дыхание. Кол изо всех сил старался открыть глаза шире и сказать что-нибудь, остановить Аарона. Но затем он почувствовал, как ладонь друга надавила ему на грудь, и внутрь что-то скользнуло. Вдруг в легких появился воздух. Что-то порхало внутри грудной клетки. Что-то нежное, будто с крылышками. Он ощутил, как они защекотали его душу. Аарон повторял то, чему их когда-то научили. «Но как? Аарон больше не был магом, не был творцом. И зачем ему это? Неужели он хочет узнать, каково это — прикоснуться к усохшей и умирающей душе?» «Что ты делаешь?» — зашептала Тамара. «Пожалуйста, не вреди Колу! Он уже достаточно настрадался!» Аарон ничего не ответил. Кол опять ощутил его. Прикосновение глубоко в груди. Истерзанная душа успокаивалась. Будто в него что-то вернулось, что-то, об отсутствии чего он не подозревал до этого самого момента. Он со свистом втянул в себя воздух и широко открыл глаза. Зрение сфокусировалось, и, более того, все словно испускало сияние. Тело непроизвольно забилось. «Он жив!» — восхищенно произнес мастер Руфус. «Кол! Кол, ты меня слышишь?» Кол кивнул. Голова болела, но больше не кружилась, Он перестал задыхаться. Он посмотрел вверх на Аарона. «Что ты сделал?» спросил он. «Я вернул тебе твою душу», ответил Аарон. «Ту часть, с помощью которой ты меня воскресил. Я поместил ее назад. Тебя». «Аарон!» ахнула Тамара. «Тамара?» сказал Аарон. «Все нормально». В его голосе звучала доброта, которую Кол не слышал с самого возвращения Аарона из мира мертвых. В груди сдавило, будто внутри что-то нарастало, грозя пробить легкие и заставить его закричать. Он почти видел нити, связывающие его с Аароном, золотые и гладкие, напоминающие шелк, нити души, протянувшиеся между ними. Противоположность хаоса — это человеческая душа. «Но это невозможно!» — бурчал мастер Грейс. «Так не бывает! Душами нельзя размениваться, как, как, как игральными картами!» Кол сел. Над полем боя вился густой дым. Суетились маги, гася огонь и беря в кольцо охваченным хаосом и предателей. Кол заметил, как двое крупных магов ассамблеи уводят отца Джаспера. Но кимии нигде не было видно. — То есть со мной все нормально? — спросил Кол, переводя взгляд с Тамары на Аарона и затем на мастера Руфуса. — Мы оба в порядке? Но Аарон не ответил. Он был очень бледен и вновь обхватил себя руками, словно ему было холодно. — Кол! — едва слышно произнес он посиневшими губами. — Я никогда не должен был им стать. — Я не герой. — Это ты герой? — Невероятно, но он улыбнулся, едва заметно, но все же приподнял уголки рта. — Ты всегда им был? — Аарон! — закричал Кол. Но Аарон уже упал на землю между ним и Тамарой хлиповая она протянула руку к его плечу и потрясла его. Но он не пошевелился. Кол почувствовал, как его душа отчаянно забилась и задергала за связывающие их золотые нити, словно не желала отпускать Аарона. Это ощущение было таким сильным, что Кол едва не потерял сознание. Он собрал волю в кулак, сконцентрировался и потянул за золотые нити, вложив в это все свои силы и магию. — Аарона больше нет, — прошептала Тамара. Кол открыл глаза. Аран, лежащий на земле, выглядел умиротворенным. Возможно, так для него было лучше. Возможно, именно таким его и должны были воспринимать. Но Кол был потрясен до глубины души. Мысль о потере друга и хевока стала невыносимой. Кол оглянулся в поисках волка, но нигде его не увидел. Он не помнил точно, где тот упал. Вдруг кто-то его унес. Кол задрожал. Он хотел увидеть отца, Аластера. Затем он ощутил мягкое прикосновение. Мастер Руфус положил руки ему на плечи. Он не помнил, чтобы мастер Руфус когда-нибудь был с ним так ласков. Он продолжал придерживать его, пока подошедшая к ним группа магов укладывала тело Аарона на носилки. Эта боль в груди уже никогда не утихнет. Голова раскалывалась. По всему полю группа магов занимались телами погибших. «Осторожней с ним!» Резко произнес Кол, когда Аарона подняли и понесли. «Не навредите ему!» «Ему нельзя навредить», — мягко сказал мастер Руфус. «Его больше нет, Кол». Тамара тихо плакала, спрятав лицо в ладонях. Даже Джаспер, весь перепачканный, молчал. Колу хотелось вскочить, броситься за носилками, сдернуть с них Аарона и вернуть его назад, к друзьям. Что было глупо, потому что Аарон умер». И Кол больше уже не сможет призвать назад его душу, даже если ему хватит глупости повторить ту же ужасную ошибку. Но Кол хотел удостовериться, что в этот раз его на самом деле похоронят. Пусть даже Кол не сможет при этом присутствовать, потому что будет в тюрьме. В памяти всплыли стены его камеры в паноптиконе. Вернуться туда не казалось такой уж плохой идеей. Может, там он сможет отдохнуть? Затем он вспомнил, в каком состоянии оставил Панаптикон. «Что ж, наверняка есть и другие магические тюрьмы. Какая-нибудь из них точно подойдет». «Все хорошо, Кол», — сказал мастер Руфус, будто прочтя его мысли. «Его похоронят как героя. Имя Аарона никогда не будет забыто». Их прикрыла чья-то тень. «Колом тебе придется пойти со мной» объявил член Ассамблеи Грейвс, который выглядел так, будто был разочарован, что Колу стало лучше. «Коллум никуда не пойдет», — отрезал мастер Руфус. «Он спас нас всех и ради этого едва не пожертвовал жизнью. И если ты попытаешься его арестовать, я заключу тебя в камень. Колом Хант — герой», — как и сказал Аарон. «Да», — подхватила Тамара, — «только прикоснитесь к Коллуму, и я сожгу вам пальцы». Кол уставился на нее в искреннем изумлении. Он полагал, что она не верит, будто он зло, но думал, что их дружбе пришел конец. Но когда он неловко ей улыбнулся, несмотря на слезы в глазах, она улыбнулась ему в ответ. И вдруг откуда-то из толпы раздался лай. Кол повернулся как раз в тот момент, когда Хевок на него прыгнул. Кол обнял волка и зарылся лицом в его теплую шерсть. — Ты в порядке? — прошептал он и отодвинулся, чтобы убедиться. Взглянув на морду Хевака, он увидел, что глаза его больше не вращались. Они стали обычными, темно-золотистыми. Алкохес все-таки ударил по волку, но вместо того, чтобы убить его, он забрал из него хаос. Хевак стал обычным волком, который лизнул колу в щеку розовым языком. Мастер Руфус и Тамара помогли колу встать. Пока остальные маги носились по полю боя, тушили огонь и арестовывали оставшихся перебежчиков, Кол в окружении друзей захромал караван, которая стояла в виде огненной колонны позади остальных элементалей, готовых отправиться назад в магистериум. Они почти дошли до нее, когда Кол услышал это. Тихий шепот в районе затылка. Голос приветливый, исполненный любопытства и дружелюбия, такой знакомый, что Кол ощутил, как будто по всему телу разнеслось эхо от того, что прикоснулось к его душе. Он едва не запнулся. «Кажется, на этот раз я действительно вернулся, Кол», – произнес голос Аарона. «И что, черт подери, нам теперь делать?» Эпилог Был ясный день, и солнце заливало небольшой городок, притаившийся в горах. Этому городу было уже несколько сотен лет, Дождь и снег успели придать его стенам сочный золотистый оттенок. Миновал полдень, и горожане потянулись на улицы для вечерних покупок, когда воздух сотряс оглушительный взрыв. Небо между двумя горами, прямо над заросшей зеленой травой лощиной, будто раскололось, явив устрашающую черноту. Тьму, еще более темную, чем просто тьма. Там не только отсутствовал свет, в ней не было абсолютно ничего была пустота. Животные лощины бросились в рассыпную при звуках донесшегося изнутри пустоты грохота. И затем из черноты показался Алекс Страйк, сидящий верхом на огромном металлическом монстре, которого маги ассамблеи прозвали автоматоном. Алекс более не был человеком. Он стал существом, подобных которому этот мир еще не видел. Он превратился в поглощенного хаосом, Он стал хаосом, и хаос жил внутри него и мерцал в его черных глазах, хрустел в его костях и волосах, тек в крови. Серебряная маска заменила ему лицо, и отражавшиеся на ней эмоции были куда выразительнее, чем те, что юноша позволял себе раньше. Позади него шли плотным потоком элементали и животные, которых когда-то отправили в пустоту. Среди них были волки с глазами-воронками, Вооруженные маги с мертвыми глазами, а над ними, шипя их хлеща хвостом из воздуха, парил змееподобный элементаль Скелмис. Верхом на автоматоне Алекс добрался до края лощины. Он взглянул на город внизу, чьи жители уже бежали по улицам, подобно потревоженным муравьям. Он вытянул руку, и в ладони заклубился хаос. Он улыбнулся.